Воздух тих, прозрачен и свеж, ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инием, сугробы, все небо усыпано весело мигающими звездами, и млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул. Умакнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосье на двор и отчесал шпандарем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ей на и морды...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 Я буду тебе табак тереть, — продолжал он. Богу молиться. А если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели, думаешь, должности мне нет, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, а ли за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать.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 и на клирос петь никого не пущают. А раз я видал в одной лавке на окне, крючки с прям с леской, и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сама удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждая. А в мясных лавках...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 Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть «Держи, держи, держи!» Ах, куцый дьявол! Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимал убирать ее.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 Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив в босые ноги и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом. 1886 год.